Черника Она не только источник питания, но и здоровья. Наряду с малиной и земляникой, черника – популярнейшие в народе лекарственные растения. Это низкий кустарничек, сильно ветвистый, высотой 15-50 сантиметров. Листья светло-зеленые, яйцевидные, заостренные. Цветки мелкие, шаровидные, розовато-белые, расположены в пазухах листьев. Ягоды черные с сизоватым налетом, с темно-пурпурной мякотью, кисловато-сладкой и слегка вяжущей. Цветет черника в мае-июне, а ягоды созревают в июле-августе. Растет черника в основном в сосновых, еловых и елово-лиственных лесах, причем в сосновых барах цвет ее ягод ярко- или темно-синий, а в ельниках черный. Кустарнички черники в сосновом бору более приземистые, и ягоды на них мельче, но слаще, чем в ельнике. Черника встречается в северной и средней лесных зонах Европейской части СССР, в Сибири и в лесотундре. В ядгодах черники найдены дубильные вещества – органические кислоты, витамины С, группы Б, каротин, сахара, пектиновые, слизистые и другие вещества. Особенно много в них марганца, больше, чем в любых других ягодах и фруктах. Эти же вещества обнаружены и в листьях черники, причем они оказались очень богаты и витамином С, до 250 мл. С лечебной целью используют ягоды и листья черники. Если вы хотите высушить чернику, то сначала ее надо подвялить на воздухе в тени, рассыпав тонким слоем. а затем сушить в духовке или в плодосушилке при температуре 50-70 градусов. При более высокой температуре ягоды подгорают, а при более низкой плесневеют. Ягоды черники обладают вяжущим свойством, снижают содержание сахара в крови. Применяют их свежими, сушеными, а также в виде настоя, экстракта и сиропа при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при поносе, легких формах диабета. Отвар ягод используют для клизм и компрессов при геморрое. Им лечат также ангину, стоматит, ожоги. Отвар или настой листьев черники помогает при диабете, воспалениях десен, горла. Используют его и для клизм при геморрое. Для приготовления отвара или настоя 50 грамм листьев черники заливают одним литром кипятка и настаивают. Пьют по полстакана 3-5 раз в день. Сушеные ягоды заваривают крутым кипятком. 50 грамм на пол-литра. Настаивают 8 часов и выпивают в течение дня. Желательно с натуральным пчелиным медом. Свежие ягоды черники нормализуют функцию кишечника при запорах. и в то же время ими лечат поносы. Хороший лечебный эффект наблюдается при употреблении больших количеств свежих ягод, при ревматизме, подагре, нарушениях обмена веществ. Есть данные, что они повышают остроту зрения. При экземах, ожогах и других поражениях кожи делают примочки из отвара черники, которые меняют ежедневно. В народной медицине применение черники еще более широкое, Ею лечат малокровие, ночное недержание мочи. Чай из листьев черники пьют при воспалениях мочевого пузыря и ослаблении его сократительной способности. Чернику можно смешивать с сахаром на 1 кг ягод, кило кг сахарного песку, и хранить в стеклянных банках в холодильнике, принимая по 40-50 г два раза в день. Для приготовления сока ягоды черники тщательно растирают и перемешивают с сахарным песком один к одному. Все это ставят в холодильник на двое суток. После чего сок отцеживают, варят в течение 30 минут и заливают в бутылки. Если чернику растереть, смешать с молоком и сахаром до образования однородной массы и добавить немного соли, то получится вкусный, богатый витаминами напиток на один стакан ягод. Три четверти стакана молока и одна столовая ложка сахарного песка. Чернику нередко включают в состав вяжущих и противодиабетических сборов. Сбор номер один. Черника, плоды 40 грамм, черемуха, плоды 60 грамм. Принимать по полстакана отвара 3-4 раза в день при поносах. Сбор номер два. Черника, листья 20 грамм, одуванчик корень. 20 грамм. Крапива двудомная, листья 20 грамм. Принимать в виде настоя по полстакана три раза в день перед едой при сахарном диабете. Сбор номер 3. Черника, листья 25 грамм. Лопух, корень 25 грамм. Настой принимает по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды при сахарном диабете. Сбор номер 4. Черника, листья 20 грамм, земляника, корни 10 грамм, девесил, корни 10 грамм, хвощ, трава 10 грамм, шиповник, плоды 10 грамм, череда, трава 10 грамм, зверобой, трава 10 грамм, ромашка, цветки 10 грамм, мята, трава 10 грамм. Принимать по 1,3 стакана настоя до еды 3 раза в день при сахарном диабете.